7. январь 9. Сегодня мы будем писать о том, что из неведомой дали и сверх отдаленных светил, по огненным волнам пространства, к нам мысли сюда долетают, рожденные тоже людьми, но с высших чудесных планет. Те мысли совсем не похожи на наши земные ублюдки, рожденные самостью плоти в отравленных ядом сомнений, злобу и темных сердцах. Залетная птица пространства, касаясь своими крылами сознания нашего, явно его озаряет прекрасным и сказочным ритмом своим. И дух, устремленный к далеким, мерцающим в небе светилам, в сознание свое принимает вибрации дальних лучей. Магнитную силою света свое светоносное тело он к жизни светил приобщает неведомых высших миров. Тяжелые сферы земные не могут тогда устремляться дыханием смрадным своим на сердце, открытые свету далеких миров. Пространственной жизни касаясь, то дух, устремленный и мощный в пространстве себе, приготовит свой чудный, свой огненный дом, свой замок и духообитель.